Все, что известно о школьных годах мисс Бронте из других источников, подтверждает правдивость этого замечательного письма. Она была прилежнейшей ученицей, все время читала и заучивала необходимое. У нее было твердое и весьма необычное для 15-летней девочки убеждение в ценности образования. Шарлотта не теряла зря ни минуты и даже выражала недовольство тем, что в школьном расписании полагались часы для отдыха и игр. Последняя отчасти объясняется ее неловкостью, которая, в свою очередь, была вызвана близорукостью. Однако, несмотря на склонность к одиночеству, Шарлотта была любима своими соученицами, Она всегда шла навстречу их желаниям, не сердилась, когда ее называли неловкой и не брали в спортивные игры. Зато по ночам она была незаменимой рассказчицей, пугавшей девочек чуть ли не до обморока. Однажды эффект оказался таким сильным, что одна из слушательниц громко вскрикнула. мисс Вуллер, поднявшись по лестнице, обнаружила что у этой девочки сильное сердцебиение. Так взволновал ее рассказ Шарлотты. Замечая, что ученица тянется к знаниям, мисс Вуллер постоянно увеличивала для нее задание по чтению, и в конце второго года пребывания в Роухеде Шарлотта впервые получила плохую отметку. Ей задали прочесть большой кусок из книги Блэра лекции по изящной словесности, и она не смогла ответить на некоторые вопросы учительницы. Шарлотта Бронте получила двойку. Это расстроило мисс Уллер, и она пожалела, что так перегружала свою усердную воспитанницу. Сама Шарлотта горько рыдала, а ее подруги были не просто расстроены, они негодовали. Девочки объявили, что даже столь небольшое наказание несправедливо по отношению к Шарлотте Бронте. Кто же старался больше, чем она? И продолжали протестовать до тех пор, пока мисс Уоллер, сама желавшая поскорее забыть о первой ошибке хорошей ученицы, не вычеркнула плохую оценку. Тогда все девочки принялись относиться к своей наставнице с прежней любовью. Исключением стала только та, кого я называю Мэри. Она полагала, что мисс Уллер поступала несправедливо, давая Шарлотте столь большие задания, что та не успевала их готовить и потому Мэри решила не подчиняться школьным правилам в до конца полугодия несколько недель. Учениц было так мало, что посещать занятия в определенные часы, принятые в других школах, не требовалось. Приготовив урок, девочки просто сообщали об этом мисс Уллер. Она обладала необыкновенным умением прививать ученицам вкус к учебе и делать любые задания интересными для них, так что они брались за учение не из-под палки, а со здоровым интересом и жаждой знаний. И по окончании школы, когда учеба становилась необязательной, они не бросали читать. Их учили думать, анализировать, отвергать, оценивать. Шарлотта была очень довольна своей второй школой. Была здесь и разумная свобода в том, как проводить время вне класса. Девочки играли на поле по соседству с домом. По субботам, неполным учебным дням, они отправлялись на прогулки по тенистым лесным дорожкам, взбирались на холмы, осматривали окрестности, Причем учительница рассказывала им о прошлом и настоящем этих мест. У мисс Вуллер был дар рассказчицы. Ее ученицы вспоминают истории, услышанные во время долгих прогулок. И об этом старом доме, и об этой новой мельнице, и о том, как влияло состояние общества, на изменения, происходившие с годами в облике того или иного здания. Мисс Вуллер хорошо помнила те времена, когда в ночи вдруг слышались отдаленные слова воинской команды и раздавался дружный топот марширующих. Это тысячи отчаявшихся рабочих занимались военными упражнениями, готовясь к великому дню, о котором мечтали, Дню, когда они вступят в бой и одержат победу, когда народ Англии, рабочий люд Йоркшира, Ланкашира и Ноттингемшира, заставит услышать свой устрашающий голос, раз его законные и непрекращающиеся требования упорно игнорируются парламентом. Сейчас мы уже забыли, сколь стремительно совершились перемены к лучшему, и сколь ужасными были условия жизни в момент окончания войны на Пиренейском полуострове. Примечание. Имеется в виду война 1807-14 годов, которую Англия, Португалия и испанские патриоты вели против наполеоновского завоевания. Остались в памяти только какие-то анекдоты об их недовольстве а истинные причины страданий забыты. А между тем, эти люди были доведены до отчаяния, и вся страна, как ясно видно теперь, находилась на грани гибели и была спасена только благодаря быстрым и решительным действиям, предпринятым некоторыми силами в правительстве. Мисс Вуллер рассказывала о тех временах и о таинственных ночных учениях, когда тысячи людей маршировали по вересковым пустышам и о роботе недовольства раздававшегося из уст угнетенных и наконец о предпринятых бунтовщиками действиях, среди которых немаловажным событием было сожжение фабрики картрайта Все эти рассказы прочно запали в память по крайней мере одной из ее слушательниц примечание. В апреле 1812 года более сотни луддитов напали на фабрику Уильяма Картрайта в Халдерсфилде, неподалеку от хауорта Картрайт с несколькими солдатами защищался. Двое луддитов были убиты. Через несколько недель луддиты убили местного фабриканта Уильяма Хорсфолла. Эти события послужили материалом, для романа Шарлотты Бронте «Шерли». Мистер Картрайт был владельцем фабрики Роуфолдс, расположенной неподалеку от Роухеда в Ливерседже. Этот человек рискнул приобрести машины, помогающие очищать шерстяную пряжу, что было крайне непопулярной мерой в 1812 году, когда сошлось воедино множество обстоятельств. В итоге сделавших жизнь фабричных рабочих сплошным невыносимым страданием от голода и нищеты. Мистер Картрайт был в своем роде человек замечательный. У него была талика иностранной крови, что оказывалось приметно по высокому росту, темным глазам, цвету кожи и особой, хотя и вполне благородной манере себя вести». Он много времени провел за границей, хорошо говорил по-французски. И это само по себе в те дни вызывало подозрения у нетерпимых и фанатичных людей. К тому же он был непопулярен еще и до того, как предпринял опрометчивый шаг и закупил машины вместо того, чтобы нанять новых рабочих. Мистер Картрайт был осведомлен о том, что его не любят, и предвидел последствия. Он подготовил свою фабрику и дом, находившийся на ее территории, к нападению. Двери на ночь баррикадировались. А на случай, если восставшие все таки ворвутся внутрь, на каждой ступени лестницы был укреплен валик с торчащими во все стороны острыми иглами, Так, чтобы попасть наверх, было невозможно. Вечером 11 апреля 12 года произошло нападение. Несколько сотен из голодавшихся рабочих собрались рядом с Кирклисом на склоне, ведущем вниз от того дома, который впоследствии заняла школа мисс вулер Вожаки вооружили этих людей пистолетами, топорами и дубинками – Часть оружия была отнята ночными разбойниками, рыскавшими в тех краях у обитателей одиноко стоящих домов, лишив их средств самообороны. Посреди ночи молчаливая, хотя и озлобленная толпа, двинулась к Роуфоллсу и там разразилась криками и угрозами. Мистер Картрайт проснулся и понял, что давно ожидавшееся наконец началось. У него было большое преимущество – крепкие стены фабрики, но сотням разъярённых бунтовщиков он мог противопоставить всего четырех рабочих, сохранивших верность хозяину, и пять пришедших ему на помощь солдат. Однако эти десять человек так метко стреляли из мушкетов и столь храбро отражали нападение – что смогли отбить все отчаянные попытки толпы высадить двери и ворваться в здание. После двадцатиминутной стычки поле боя осталось за мистером Картрайтом. Но он был настолько ошарашен и утомлен случившимся, что забыл о мерах, которые сам же и предпринял, и напоролся ногой на утыканные острыми шипами валики, лежавшие на ступенях лестницы. Собственный дом хозяина находился рядом с фабрикой. Восставшие объявили, что если он не сдастся, то они ворвутся туда и убьют его жену и детей. Это была ужасная угроза, поскольку для обороны жилого дома мистер Картрайт был вынужден оставить всего двух солдат. Супруга хозяина понимала, что ей угрожает смерть, и ей уже казалось, что она слышит приближение восставших. Тогда она схватила двух своих маленьких детей и, поместив их в корзину, подняла на веревке по большой дымовой трубе обычные приметы старых йоркширских домов. Выжившая благодаря этому дочь супруга в Картрайд. Впоследствии с гордостью показывала нам следы мушкетных пуль на опаленных порохом стенах отцовской фабрики. Мистер Картрайт был первым, кто оказал сопротивление наступлению луддитов, ставших впоследствии столь многочисленными, что они уже напоминали взбунтовавшуюся армию. Поступок этого фабриканта восхитил его соседей, и они объявили подписку в его пользу, собрав в конечном итоге целых три тысячи фунтов. Не прошло и двух недель после нападения на Роуфулдс, как случилось еще одно преступление. Другой фабрикант, рискнувший закупить несносные машины, был убит среди бела дня, когда проходил через Кроссландскую пустошь. С ней соседствовала роща, где прятались злоумышленники. Читатели Шерли, конечно, узнают эту историю, которую много лет спустя рассказали мисс Бронте люди, жившие в тех самых местах и хорошо помнившие времена, когда никто не мог быть уверен в сохранности своей жизни и собственности, и преступления совершались людьми, движимыми жестоким голодом и слепой ненавистью. Мистер Бронте жил среди этих людей. В 1812 году он был священником в Хартсхеде, отстоящим всего на три мили от Роуфолдса. Как я уже писала, именно в это опасное время он стал носить с собой заряженный пистолет. Будучи не только сторонником Тори в политике, но и человеком, всегда ратующим за верховенство закона, Мистер Бронте презирал трусость местных властей, которые из страха перед луддитами отказывались вмешиваться в конфликты и защищать от разорения частные владения. Оказалось, что самыми храбрыми людьми в округе были священнослужители. Среди них выделялся и оставил память о себе мистер Роберсон из Хиллс холла близкий друг мистера Бронте. Он жил в хэкмон в большом грязном селе, растянувшемся вдоль дороги в двух милях от Роухеда. Население села составляли ткачи, изготавливавшие шерстяные одеяла на дому. Хилдс-Холл, жилище преподобного Роберсона, был самым крупным домом в деревне. Этот священник построил за свой счет красивую церковь на Ливерском кряже, прямо напротив своего дома. И это строительство оказалось первой попыткой угнаться за ростом населения в Уэстрайдинге. Мистер Робертсон был человеком твердых, старободных, консервативных взглядов как в религии, так и в политике, всегда готовый пожертвовать личным во имя общественного. Малейшие признаки анархии вызывали его гнев. Всеми фибрами своей души он был предан церкви и королю и в любой момент с радостью пожертвовал бы ради того, что считал правым делом своей жизнью. В то же время он был еще и человеком весьма властным, беспощадно подавлявшим всякое сопротивление, так что народная память придала ему даже какие-то демонические черты. Он дружил с мистером Картрайтом и, как гласит предание, узнав о готовящемся нападении на фабрику, вооружил себя и всех своих домочадцев, Чтобы по первому сигналу прийти на выручку другу. Все это весьма правдоподобно. Несмотря на свою мирную профессию, мистер Робертсон был человеком весьма воинственным. Поскольку, в имевшем тогда место противостоянии, он принял враждебную народу сторону, в легендах сохранились одни преувеличения, восходящие к определенным чертам его характера. Рассказывают что, приехав на другое утро после нападения поздравить с победой своего друга Картрайта, он запретил подавать воду раненым луддитам, остававшимся во дворе фабрики. Более того, этот суровый и бесстрашный священник якобы пускал к себе на посту и солдат, присланных подавлять восстание, что вызвало еще большую ненависть рабочих перепуганных видом красных мундиров. Не будучи судьей, мистер Роберсон, тем не менее, взялся за расследование упомянутого выше убийства фабриканта и, не пожалев усилий, проделал эту работу с такой решительностью и энергией, что в народе распространился слух, будто священнику помогает нечистая сила. Жители деревни, проходившие в сумерки по полям, окружавшим хилдс впоследствии рассказывали, что видели, как пастор отплясывает в окружении кружащихся вокруг него чертей. Мистер Роберсон содержал также большую школу для мальчиков. Ученики не только уважали его, но и боялись. Помимо сильной воли он отличался еще и своеобразным черным юмором, проявлявшимся в странных до нелепости наказаниях для нерадивых школьников. Он заставлял их стоять на одной ноге в углу классной комнаты и при этом держать в каждой руке по тяжелой книге. Однажды, когда мальчик не выдержал такого наказания и сбежал домой, священник приехал к нему верхом, отобрал его у родителей и, привязав веревкой к стремени, заставил бежать рядом с лошадью много миль, вплоть до самого Хилтсхолла. Вот еще одна иллюстрация свойств его характера. Мистер Роберсон узнал, что у его служанки Бетти есть преследователь. И, выждав удобный момент, когда этот парень по имени Ричард появится на кухне, вызвал его в столовую, где собрались ученики школы. Мистер Роберсон спросил у Ричарда, правда ли, что он домогается Бетти? Парень сознался, и тогда священник дал команду «Ату его, ребята! Тащите к водокачке!». Бедного влюбленного выволокли во двор и стали окатывать водой. После каждого вылитого ведра его спрашивали «Обещаешь ли больше не добогаться, Бетти?» Ричард долго не сдавался, и после каждого отказа следовала команда «Еще ведро, ребятки!». В конце концов, мокрый преследователь вынужден был уступить и отказаться от Бетти. Йоркширский характер мистера Роберсона не будет ясен читателю в полной мере, если я не упомяну о его страсти к лошадям. Он прожил долгую жизнь, умерев в глубокой старости уже где-то на рубеже 30-х и 40-х годов. И даже в возрасте 80 лет получал огромное удовольствие, объезжая норовистых жеребцов. В случае необходимости он мог держаться на спине коня по полчаса, пока не приводил его к покорности. По этому поводу тоже сохранилась легенда. Однажды он в порыве страсти застрелил и закопал в карьере любимую лошадь своей жены. Спустя несколько лет земля якобы разверзлась и открыла на всеобщее обозрение скелет. На самом деле мистер Роберсон убил эту бедную старую клячу из жалости, чтобы избавить от мучительной смерти и закопал вместе, где земля впоследствии просила от интенсивных разработок угольных пластов, в результате чего и показались наружу кости. Раскраска, которая подвергает действительный факт легенда, наглядно демонстрирует саму природу той памяти, которой иногда обладают люди. Однако есть и совсем другие воспоминания. Соседние священники помнят гордую фигуру человека с орлиным взором в широкополой шляпе верхом на красивой белой лошади. Таким мистер Роберсон отправлялся по воскресеньям в церковь исполнять свой долг, подобно верному солдату, умирающему в полной амуниции. Эти люди воздают должное его преданности религиозному долгу и голосу совести, и свято чтут его память. Однажды, когда мистер Роберсон был уже совсем стар, коллеги-священнослужители устроили им учествование, чтобы выразить свое уважение. Таков пример сильного характера, который нередко выказывают представители йоркширского духовенства, принадлежащие к официальной церкви. Мистер Робертсон был другом отца Шарлотты Бронте и жил всего в паре от Троухеда в те времена, когда она там училась. До нее, несомненно, доходили слухи о его тогда еще совсем недавних словах и поступках. Теперь следует поговорить немного о прихожанах дисцентрской церкви, населяющих окрестности Роухеда. Шарлотте, безусловно, доводилось спорить со своими соученицами, происходившими из подобных семей отличавшихся радикализмом в политике. Она, дочь англиканского священника и сторонника Тори, начавшая интересоваться политикой уже в возрасте пяти лет, несомненно хотела узнать получше тех, чьи мнения так не совпадали с ее собственными. примечание В данном случае радикалы – сторонники республиканского строя. Большинство местного населения составляли дисцентры, в основном приверженцы независимой ветви этого церковного направления. В селе Хекмундайк, в самом конце которого стоит школа Роухет, было две большие церкви, принадлежавшие их общине, а также одна методистская. Все они заполнялись до отказа во время воскресных служб, а кроме этого по будням проводились разнообразные, тоже многочисленные молитвенные собрания. Деревенские жители были не только усердными прихожанами, но и придирчивыми критиками проповедей, которые им доводилось выслушивать, настоящими тиранами по отношению к своим пастырям и яростными радикалами в политике. Одна моя подруга, хорошо знающие те места, где провела свои школьные годы Шарлотта Брунте, так описывает их жизнь. Вот сцена, имевшая место в Нижней церкви Хекмондуайка, которая даст вам представление о тогдашних нравах. Когда молодожены после венчания впервые появлялись в церкви, Было принято в конце службы, следом за последней молитвой, когда паство уже покидает здание, петь свадебный гимн. Хор, исполнявший этот гимн, получал денежные пожертвования, а затем устраивал пьяную гулянку на всю ночь. По крайней мере, так рассказывал тамошний священник. И именно он и решил положить конец безобразному обычаю. В этом его поддержали многие из клира и прихожан. Однако демократическое начало в приходе было столь сильно, что возникла яростная оппозиция, участники которой дошли до того, что оскорбляли священников встретив его на улице. Наступил день, когда в церковь должна была явиться молодая пара, и пастор объявил харистам, что запрещает им петь свадебный гимн. Те ответили, что все равно споют, и тогда он запер дверь, дающую доступ на ту большую скамью, где обычно сидели певцы. Однако они сломали замок и заняли свои места. Священник объявил с кафедры, что сегодня пения гимна не будет, а вместо этого он прочтет фрагмент писания. Однако не успел он произнести первое слово, как хористы встали со своих мест. Возглавлял их регент, высокий свирепого вида ткач, и затянули гимн. Они старались петь как можно громче, и в этом им помогали находившиеся среди паствы приятели. Те прихожане, которые не одобряли поведение хористов, и приняли сторону священника, не встали со своих мест во время исполнения гимна. Затем пастор снова начал читать писание, а по окончании чтения произнес проповедь. Он собирался уже заключить службу молитвой, как вдруг опять поднялись с мест Харисты и снова грянули гимн. Безобразные сцены повторялись несколько недель, и противостояние среди паствы достигло такого накала что прихожане едва удерживались от потасовок встретив врагов вблизи церкви в конце концов священник оставил свое место и вместе с ним церковь покинули наиболее сдержанные и уважаемые члены конгрегации таким образом харисты восторжествовали При выборах пастора в церкви Хекмундуайка страсти накалились так, что пришлось зачитать на церковном собрании «Акт о бунте». Примечание «Акт о бунте» 1714 – постановление парламента, призванное предотвратить нежелательные собрания, давал право местным властям разгонять сходки более 12 человек незаконно, бунтарски и буйно собравшихся вместе. Разумеется, христиане, лет десять назад силы, изгнавшие мистера Редхеда из Хаорта, имели много общего со своими братьями-язычниками, христианами из Хэкмундуайка, хотя первые принадлежали к официальной церкви, а вторые были дисцентрами. Письмо, цитату из которого я привела выше, написано «жительницей тех мест, где провела свои школьные годы Шарлотта Бронте и описывает ситуацию, относящуюся ко времени ее ученичества в Роухейде». Вот что пишет она далее. «Привыкнув к почтительному обращению со стороны сельского населения, Я была поначалу удивлена и даже встревожена той свободой, которой пользовался рабочий класс Хэкмон, Дуайка и Гомерсала по отношению к лицам, стоявшим выше их на социальной лестнице. Обращение «девчушка» было здесь столь же общепринятым по отношению к молодой леди, как слово «девица» в Ланкашире крайне неопрятный вид деревенских жителей в первое время вызывал шок хотя ради справедливости надо признать что хозяйки домов как и сами их жилища не были так грязны и даже имели цветущий хотя и грубоватый вид за исключением периодов когда дела приходили в упадок что редко встретишь в сельских районах рядом со входом в дом Обычно можно было увидеть кучу угля с одной стороны и приспособление для варки домашних напитков с другой. А в самом жилище вас встречал запах солода и хмеля. Домашнее пиво варилось повсеместно. Не было и нехватки гостеприимства одного из главных достоинств йоркширцев. Гости обильно и назойливо подчивали овсяными лепешками, сыром и пивом. Было в Хекмондуайке ежегодный праздник, полурелигиозный и полусветский, под названием «Чтение». Мне кажется, что традиция его празднования восходит еще ко времени нонконформистов. Примечание Имеется в виду широкое религиозно-освободительное движение XVI-XVIII веков, направленное против официальной англиканской церкви и включавшее христиан разных толков – пресвитериане, конгрегационалисты, баптисты, квакеры и так далее Накануне праздника приглашенный священник читал проповедь в Нижней Церкви, а на следующий день сразу две проповеди читались одна за другой в Верхней. Разумеется, служба длилась очень долго, и поскольку это происходило в июне, в жаркое время, мы с подругами получали мало удовольствия от того, что проводили все утро в церкви. Затем начиналось, собственно, празднование. В село стекалось множество приезжих, ставили палатки для торговли игрушками и особыми имбирными коврижками, имевшими название ярмарочных. Обычно к празднику дома белили и красили, чтобы придать им нарядный вид. Деревня Гомерсал, где жила с родителями Мэри, подруга Шарлотты, Была куда красивее Хекмундуайка. В ней привлекал внимание очень странный дом, построенный из неотёсанных, выпиравших во все стороны камней, на которых были вырезаны ухмыляющиеся рожи. На камне, венчавшем входную дверь, большими буквами значилось «Дом злобы». Это сооружение... Один из жителей деревни возвел прямо напротив дома своего врага, который только что построил себе превосходный особняк с прекрасным видом на долину. Именно этот вид и заслонил дом урод. Девять юных учениц, мисс Вуллер, прогуливались среди жителей деревни без всякого страха. Они ведь были со всеми знакомы. Сама учительница родилась и выросла среди этих грубых, сильных, подчас свирепых людей и хорошо знала, какая доброта и верность стоятся под личиной дикости и непокорства. Девочки обсуждали то, что видели вокруг, и у каждой из них было свое мнение. Их ожесточенные дискуссии напоминали ссоры взрослых. Среди них прожила два года, уже всеми любимая, если кое-кто иногда над ней все еще посмеивался, то только в лицо, близорукая, странно одетая, прилежная девочка по имени Шарлотта Бронте.